Круге четвертом. Я и мое дело. Работа, успех, деньги. Как эти вещи связаны друг с другом, да и связаны ли вообще? Если верить социологическим опросам, проведенным в России в последние годы, то нет, не связаны. Причем никак. Большинство наших сограждан искренне убеждены в том, что успех – это то, чего можно добиться только по блату, благодаря связям. Деньги — это результат не труда, а близости к власти. Работа же… Работа не волк, в лес не убежит. И, к большому сожалению, есть в этом общественном мнении, если уж не строгая объективность, то, по крайней мере, своя сермяжная правда. Мы прошли сложный период первичного накопления капитала — связанный с несправедливостью и беззаконием. Государственные институты России, регулирующие ее экономику и распределение финансовых средств, оставляют пока желать лучшего. Наконец, работа в стране, живущей по преимуществу на природную ренту, не может быть в почете. Но есть и другая сторона вопроса. Наша с вами жизнь. Можно, конечно, сказать себе, что, мол, никаких связей у меня нет. «Государство у нас несправедливое, а работать даром — даром работать и расслабиться, мол, пусть все идет, как идет». Но что тогда это будет за жизнь? В конце концов, успех, работа и деньги нужны человеку не просто сами по себе. Это не какие-то абстракции, а важная часть жизни, и с точки зрения ее качества, и с точки зрения самоуважения, нашего с вами человеческого достоинства. В общем, что-то мы должны со всем этим делать. Что именно? Об этом и пойдет речь в этой главе. «Мы — это то, что мы делаем». В СССР существовала уголовная статья за тунеядство. Сейчас это не то, что кажется странным, диким, а просто непонятно, как вообще может быть, что Людей как-то наказывают за то, что они безработные. Сейчас какие представления? Хочешь – работай, не хочешь – не работай. Но сразу возникает вопрос – на что живешь? В СССР все жили на то, что им давало государство. Государство обеспечивало нас необходимым и следило за тем, чтобы это необходимое было в наличии, а поэтому работать, работать и работать товарищи. Но сейчас такой задачи государство перед собой не ставит. Какие есть в бюджете деньги, такие оно на социальную сферу и направляет. Мало денег, мало направляет. Больше стало, направили больше. А хватает или не хватает, это не слишком его заботит. Кому не нравится, сами зарабатывайте. И если раньше работа была обязательным атрибутом жизни, то теперь она стала способом выживания право на жизнь нам выдали. А уж как мы с ней обойдемся, это никого не интересует. И хотя нам иногда кажется, что настоящий труд был только тогда, в советские времена, соцсоревнования, трудовые почины и пятилетки за три года, в действительности отношение к труду, как к способу выживания для огромного количества людей, именно сейчас стало определяющим. Наказание за Это, конечно, для современного россиянина нонсенс, но потерять работу для многих теперь смерти подобно. Так это ощущается, воспринимается. Уволят, сократят, а что я буду делать? Как жить? Так что первое существенное изменение – это изменение в ощущении работы. Раньше она была обязательной, а теперь нет, она совсем не обязательна. Только от этого стало еще тревожнее. Появился ужас безработицы и страшные мысли о том, что придется работать, Бог знает кем и как. Нет прежнего чувства определенности, стабильности, гарантированности, потому и тревожно. На кону, по ощущению, ни много ни мало вопрос выживания. Второе изменение в отношении к работе – это то, что мы стали искать в ней смысл. Не все, конечно, но многие начали думать о работе как о средстве самореализации. Кажется, что так и в СССР было, но это не совсем так. Раньше у нас был высший смысл, который перекрывал все остальное. Верили мы в светлое будущее обещанное коммунистической партией или не верили? У нашей жизни, каждого советского гражданина, был смысл, почему мы живем зачем мы живем, для чего и ради чего. Он был неосознанным, на подсознательном уровне. Это эффект коллективного бессознательного. Так сказать, все верят, а поэтому и я верю. Но этот смысл подвергся серьезному испытанию, когда мы попытались его осмыслить. И экзамена он не выдержал. А когда совсем выветрился, случился, так сказать, массовый экзистенциальный кризис. Читай «Кризис утраты смыслов». И СССР развалился. А ведь на самом деле не так много в жизни вещей, которые могут иметь для нас какой-то действительный смысл. Любимые люди, Бог, кто в него верит, и она, работа. То, что мы делаем. Но тут возникла проблема. Чтобы твой труд ощущался тобой как священная корова, он должен быть востребован. Почти невозможно верить в значимость и ценность своего труда, если общество и конкретные люди к нему равнодушны. А мы уважение к чужому труду то ли утеряли, то ли и вовсе не имели. Неизвестно, но факт остается фактом. Уважать за труд не умеем, ценить чужой труд не ценим. И вот результат. Стоят люди на распутье думают, чем им заняться, чтобы не было у них ощущения, что жизнь зря проходит, и понять не могут. Куда ни кинь, или деньги зарабатывать, или деньги не зарабатывать. Никакой другой альтернативы нет. Тупик. Работа и рабство. И вот эти деньги. Когда работа становится только источником денег и ничем больше, это, согласитесь, тяжело психологически. Не греет душу, так сказать. Раньше такой жесткой взаимосвязи между работой и деньгами не существовало. Мы ведь деньги получали, а не зарабатывали. Были, конечно, и в СССР работы, которые позволяли именно зарабатывать, но таковых было немного. В самом распространенном варианте – дополнительные деньги от государства, когда ему чего-то особенно было от нас нужно. Например, «северные деньги». Многие специально ехали за полярный круг именно за длинным рублем. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Дальше это работа, в которой был хоть какой-то элемент сдельности труда. Репетиторство там, избус рубить соседу по садоводству и прочее. И, наконец, третье. Это уже серые деньги. Прежде всего в торговле и в сфере услуг. Всяческие халтуры. Уберем мы эти группы, и вопрос о связи работы и заработка в сознании советского человека снимается. Работа в одном месте, деньги в другом. Как это ни странно и не парадоксально. Есть ставка, а сколько ты трудишься как ты трудишься, это уже вопрос риторический. Получите, распишитесь. Рабство – это когда тебе платят за то, что ты есть, а не за то, что ты делаешь – Теоретически, рабам вообще не платили. Конечно. Ну а кормежка? А крыша над головой? А медицинское вспоможение, если потребуется? Это и есть плата, только не деньгами, а натурой. Причем тебе платят в любом случае, сработал ты что-то дельное и ценное или не сработал. Твоя жизнь имеет материальную ценность, и поэтому ее берегут. Тобой будут заниматься, следить, чтобы ты ел, спал, чтобы не простудился и не умер. Твоя жизнь нужна не только тебе, но и твоему хозяину. А поэтому ты в значительной степени от тягостной ответственности за собственную жизнь освобожден. А тебе будут проявлять всю необходимую степень заботы, и неважно, делаешь ли ты при этом что-нибудь или не делаешь, если ты раб, то тебе платят. Вот эти 100 или 120 рублей, которые давало советское государство своему среднестатистическому работнику, оно давало ровно с тем расчетом, чтобы этот среднестатистический работник не умер. Человеку платили за то, что он есть, а не за произведенный продукт. У нас были работы, на которые люди приходили и не знали, чем себя занять. Все мы помним замечательный фильм «Служебный роман», где главный герой с известной иронией замечает «Лично я хожу на работу, потому что она меня облагораживает». Чем там люди занимались на этой работе? Кто-нибудь может вспомнить? Чем вообще занималась эта организация? Какими отчетами по легкой, легонькой промышленности? Невозможно сказать абсолютно, потому что люди эти ничем не занимались». У них в столах лежали журналы «Иностранная литература» или «Работница», «Шитье», «Вязание» и прочее вышивание. Я прекрасно помню, как моя мама также мучилась на своей работе. Простого советского инженера. Буквально изнывала от ничего не делания. И весь ее отдел изнывал. Несчастные работники этой госконторы в Михайловском замке сами себе придумывали всякую деятельность – потому как если не придумать, то с ума сойти можно. Ведь нельзя же 8 часов сидеть без всякого дела. Невыносимо. И вот они бегали по производствам и искали русских левшей, чтобы патентовать их ноу-хау. А поскольку особенно патентовать было нечего, они сидели вместе с этими левшами и придумывали всяческие усовершенствования за них. Болт заворачивается в обратную сторону, Уже открытие необыкновенной важности. Но, по крайней мере, хоть какая-то занятость, а деньги оклад. В общем, в основной своей массе была в нашей стране такая работа, где тебе платили за то, что ты приходишь и занимаешь рабочее место. За то, что высиживаешь свои часы, присутствуешь, а не за то, что ты что-то производишь. А сейчас нет, все поменялось. За выседку. Тебе уже нигде не заплатят, даже в государственных учреждениях. Везде надо что-то производить. Поэтому второе тотальное изменение в нашем отношении к работе – это дефис, возникший между проделанной тобой работой и деньгами, которые тебе за нее платят. Теперь работа изменила свой статус, она перестала быть рабской. Вот это самое главное, чего многие из нас пока так и не поняли – У нас сейчас есть огромное счастье, возможность выбирать работу, иметь работу, менять работу. И мне платят за то, что я делаю, а не за то, что я есть, и поэтому я, по крайней мере, в этом смысле больше не раб. Боюсь только, немногие из нас эту радость осознали. В целом, сама по себе эта свобода – потрясающее обретение. Свобода иметь работу и свобода не иметь работы. Мы, правда, своего счастья не поняли, потому что сразу были напуганы безработицей. Все эти ужасные сокращения, закрывающиеся предприятия и учреждения. Огромное количество людей пережили увольнение, были какое-то время без работы, но здесь важно все-таки с этой паникой справиться и понять. Ситуация на самом деле выгодная. Даже замечательное. Во-первых, избавление от рабства, что само по себе подарок. А во-вторых, поскольку тебе перепоручается твоя собственная жизнь, ты становишься активным деятелем, перестаешь быть зависимым и можешь делать что-то, что считаешь для себя важным. Но для этого нужно включить интеллектуальную функцию. И вот. Самая большая проблема, с которой мы столкнулись, потому что сокращенный человек не включает свою интеллектуальную функцию. Он ищет, где бы спрятаться от безработицы. Однажды я переживал что-то подобное. С детства я собирался быть военным врачом, и вся жизненная перспектива рисовалась передо мной удивительным образом, четко и однозначно. Где я получу образование? где буду служить после окончания академии, как поступлю в адъюнктуру, буду работать на кафедре, защищу диссертацию, одну, потом другую, как потом стану профессором и буду руководить кафедрой, и, наконец, выйду на пенсию, военную. Будет у меня машина, дача, квартира и счастливое семейство. Для меня все было абсолютно понятно, потому как вот два моих деда уже на той самой военной пенсии. Вот мой отец, дядя, другой дядя, на флотах да на кафедрах. Все было понятно. Мысль, что может быть как-то по-другому, показалась бы мне тогда просто абсурдной. А что получилось? Ну, академию я, положим, окончил. А дальше? Дальше меня по болезни уволили. Даже не в запас, а в отставку старший лейтенант в отставке, немного много ни мало. И вот я оказался без работы. И не только без работы, но и вообще в другом мире. Потому как что такое гражданское здравоохранение, я не знал в принципе. Я в поликлинике детской никогда не был. А что люди ходят в какие-то больницы, где врачи без погон, это была для меня и вовсе необыкновенная новость. Это примерно то же самое, как когда человек, который 20 лет отработал на одном каком-то предприятии, вдруг оказывается на улице. И у него в голове одна мысль. Он не может жить без своего завода. А сколько целых городов с градообразующими предприятиями. Закрыли завод. Все. Конец. Жизнь закончилась. Но почему, собственно, закончилась? Как так? Она закончилась только потому, что вы ничего не стали делать после того, как закрылся завод. А для того, чтобы начать что-то делать, надо включить эту самую мозговую функцию. Существуют государства, которые безбедно живут, не имея совершенно никаких полезных ископаемых. Ни нефти, ни газа, вообще ничего. Но они же как-то живут и умудряются в целом неплохо существовать, причем не продавая, а покупая у других стран для собственных нужд и нефть, и газ. Поэтому то, что ты теряешь работу и становишься безработным, это исключительно психологическая проблема. Это вопрос того, что ты начинаешь делать, понимая, что работа тебе нужна, и ты должен себя каким-то образом найти в новых, изменившихся обстоятельствах жизни. И надо сказать, что огромное количество очень богатых ныне людей обязаны своим успехом именно тому, что в свое время они были благополучно уволены с работы. Успех – это то, что бывает с другими. Видели ли вы людей, которые говорят, что они успешные? Бьют в грудь и говорят. «Я видел много успешных, очень успешных людей», но тех, которые бы называли себя успешными, нет. Такие люди обычно говорят, я неплохой бизнесмен, я неплохой артист. Но никто не скажет, я успешный артист или я успешный коммерсант. Я хороший коммерсант, я отличный коммерсант, я необыкновенно хорош, это пожалуйста. Но сказать о самом себе, я успешный, это как-то странно. Успех – это некое соотношение, с одной стороны, вложенного труда, усилий, а с другой – результата этих усилий. Поэтому человека, который так сам себя оценивает, как успешного, трудно себе представить. Он видит во всем этом логику, а не какой-то мистический успех. Очевидно, что он вкладывал труд. Очевидно, что он имеет достигнутый результат, как результат его труда. В этом смысле само понятие успеха не является личным. Оно оценочное, внешнее, стороннее. Как у Иосифа Бродского. Смерть – это то, что бывает с другими. Так и успех – это то, что бывает с другими. В этом смысле психологическая ценность такого понятия не слишком велика. Странно ли в связи с этим, что мы так и не научились восхищаться успешными людьми? не умеем, не научились, не знаем как. Раньше не успех ценили как таковой, а то, что человек 20 лет на производстве отработал. Медаль давали не за то, что ты хорошие половники выпускаешь, а за то, что ты это делаешь долго и мучительно, за многолетний труд. И герои социалистического труда давали за то, что ты сделал очень много половников, а не за то, что ты их как-то особенно хорошо сделал. В свое время, когда я еще и года не отработал руководителем отдела по психотерапии города, мне дали грамоту за многолетний труд по организации медицинской помощи. Я на это говорю. За грамоту, конечно, спасибо, но многолетний труд — это не про меня. Я меньше года в должности. А мне говорят, но ну так у нас других грамот нет, а как-то поощрить считаем нужным. То есть даже формы поощрения такой нет за хороший труд, за успешный труд. Не готовы мы к этому слову «успех» психологически. У нас это понятие до сих пор несет в себе какой-то негативный оттенок. В советской стране не было успешных людей. Успешные были там, на Западе, а у нас нет. У нас все равные. О каком успехе может идти речь? И до сих пор этот оттенок некой испорченности, ложности, неправедности успеха, последствия всеобщей уравниловки, дает себя знать. Мы не принимаем успешных людей, не ценим их, подозреваем во всех тяжких, так что тут понятная историческая ретроспектива. И люди стесняются быть успешными, производить такое впечатление, именоваться такими. А если стыдно быть успешным, то о каком личном успехе, как о национальной идее, можно говорить? В США идея self-made, люди, которые сами себя сделали, является своего рода национальной, неким остовом всей культуры. Государство, безусловно, поддерживает тех, кто делает себя сам. Себя, свою карьеру, свое дело. И ему это выгодно. Просто хвалишь человека за то, что он креативно работает, а он в ответ работает в два раза креативнее и вообще в два раза больше работает. Просто хвалишь и поддерживаешь, а результат – экономический рост и увеличение общего благосостояния. Очень выгодно. Так сказать, за спасибо. А у нас пока... Как и в Мексике какой-нибудь или Бразилии, национальная идея — золушка. Несчастная, гремычная, страдала-мучилась и воздалось ей старицей, с неба упала. А то, что она много работала, перебирала всякие бобы до да розовые кусты сажала, это ведь со счастливым результатом никак не связано. Принц девушку не за это полюбил, а за красоту ее неземную и характер ангельский то есть не за труды праведные, а за здорово живешь. И вот мечта. Встречайте. Пришла фея. Птица счастья завтрашнего дня прилетела. Крыльями звеня. В общем, таким странным сказочным образом, по щучьему веленью, мы счастье допускаем, а нажитое непосильным трудом это, извините, у нас реплика негативного героя. Никаким... Селф-мейдом даже не пахнет, а от успеха разит, читай, плохо пахнет. Оговорочка по Фрейду. Вот такой милый образ. В результате же мы не формируем очень важное для общества представления о self мейд людях о людях, которые сами себя сделали. У нас есть, правда, люди-герои. Но герои они не потому, что много сделали для Отечества, а потому что, необыкновенные трудности преодолели, несмотря ни на что. У нас есть такой герой, Моресьев, например, повесть о настоящем человеке. А вот self-made нет. А на чем держится государство, страна, общество? Венеция, как известно, стоит на сваях. Брались бревна и забивались в эту их непонятную почву. Со временем деревяшки просаливались морской водой и становились жесткими, прочнее металла. Мне кажется, что в этой аналогии каждый успешный человек self-made — это очередная свая, вбитая в основании города, которая позволяет ему быть крепче. Венеция стоит на этих сваях. А каждое здоровое государство стоит на этих людях, потому что они привносят свой успех в общую копилку, потому что чем успешнее отдельные граждане страны, тем успешнее страна. Это правило. Такие люди повышают запас прочности общества, увеличивают его возможности. Но пока мы будем, вольно или невольно, отбрасывать тень негатива и сомнения на этих людей, успеха России не видать. Это как пить дать, а негатив есть психологический портрет человека, испытывающего неприязнь к успешным людям. Он неуверенный, переживает какие-то стрессовые события, у него нет чувства защищенности, он находится в состоянии внутреннего напряжения и апатических представлений о действительности. Он говорит, что в настоящем все плохо, он не видит никаких перспектив в будущем. В общем, мы с вами перечислили все симптомы депрессии. Это очень важно и очень серьезно. Наш народ переживает тяжелейший и системный стресс, так что трудно ждать от людей, что они будут радоваться тому, что кому-то, они им, вроде как, повезло. Мы в целом находимся в нездоровом психическом состоянии. И то, что мы мало улыбаемся, это не потому, что мы слишком замкнуты, а потому что нам – в пору антидепрессанты распылять с самолета в виде аэрозолей. Так что известная массовая агрессивность в отношении людей, как мы говорим, «успешных», это просто один из симптомов нашего общего психического нездоровья. Это во-первых. Во-вторых, на мой взгляд, тут не вопрос зависти, как обычно думают. Тут вопрос внутренней позиции. Мы, раздражаясь на преуспевающих людей, по большей части не верим в то, что и у нас все это может быть. Но при такой позиции у нас действительно ничего и никогда не будет. И надо отдавать себе в этом отчет. Потому что если вы говорите себе «у меня никогда этого не будет», то после этого вы не сделаете ни одного шага в том направлении, чтобы у вас это было. А если у меня этого никогда не будет, рассуждаю я, а я нормальный, То следовательно эти успешные достигли своего успеха каким-то неправедным путем. И дальше появляется идеология неправедного пути, которая уходит своими корнями в начало 90-х, когда обогащение и вправду было, мягко говоря, не особенно праведным. Но я прошу прощения, при чем тут начало 90-х? Иных уж нет, а те далече. Это по поводу тех, кто тогда так обогатился. Сегодняшний успешный человек — это уже другая генерация. Поэтому в нашем случае я на самом деле поставил бы диагноз «депрессия». Вот честное слово, я не преувеличиваю, потому что люди реально травмированы. И если потом вы продолжите идти по улице с этим человеком, который так неправильно среагировал на успешного бизнесмена, и заговорите с ним, то он вам выдаст всю клиническую картину тяжелейшего депрессивного состояния. И такому человеку вообще сложно что-то объяснить. За него думает депрессия, а не он сам. Депрессия же ничего хорошего ни о ком не думает. Ни о самом человеке, ни о мире, ни о людях его окружающих. Если вы помните этот ажиотаж, когда выдавали ваучеры, все уже в мыслях были миллионерами каждый гордился тем, что у него есть свой ваучер, с помощью которого он в скором будущем станет магнатом. И все были уже абсолютно готовы быть успешными и богатыми людьми. Ни у кого никакого отторжения по этому поводу не возникало. Правда, без приложения каких бы то ни было сил. Проблема в том, что вот если так выдать народное достояние народу, то ведь это не достояние, а только Фантики. А как иначе? Конфеты же надо делать. Где поставщики чинов с вареньем и шоколадом? Поэтому мне кажется, что в подобных ситуациях мы видим не ненависть или зависть к богатым, хотя и они, понятное дело, существуют, а проявление общего депрессивного состояния. Сначала разочарование было. Пообещали блага земные. Определежа собственности российской, ничего не дали. Потом последовала утрата всех финансовых гарантов. Сбережения сгорели, пенсии в фикцию превратились, инфляция, мошенничество в особо крупных размерах, МММ, Чара. Мавроди своими действиями напугал значительную часть населения страны и в каком-то смысле был даже положительным моментом. Он снял вот этот флёр романтизма, что, мол, у нас тут свобода, страна богатая, а поэтому живи, не хочу, денег во. Не во. Напугал и заставил задуматься. Впрочем, и отрицательную сторону всех этих пирамид, конечно, нельзя преуменьшать. В массовом сознании закрепилась мысль, что, мол, никому нельзя доверять, что богатые делают все нечестным путем. Так что завидовать Мавроди не приходится. Ну и потом, большое количество людей присутствовало при реальном переделе собственности. У нас ведь на самом деле за нее воевали, реально убивали, крышевали и так далее. Сколько у меня было пациентов, для которых это не роскозни, а факты личной биографии. И не сосчитаешь. Есть, разумеется, люди, и кроме Мавроди, которые в этом смысле несут моральную ответственность за то, что народ не доверяет богатым, считает их неправильно богатыми. Но многие из них уже все. Ушли, так сказать. Криминальные авторитеты, с которыми иногда ассоциируются современные бизнесмены, новые русские в малиновых пиджаках, черных очках и с цепями. Вы что думаете, они в Государственной Думе сейчас сидят? Нет и крупными компаниями другие люди руководят. Революция, как известно, пожирает своих героев. Я категорически противник идеи, что есть некие время и место, где судьба тебе улыбается. На переломных этапах истории допускаю. Могут быть такие места с огромным количеством возможностей, но с одним условием – ты должен их использовать – Если ты был директором огромного металлургического комбината в момент его приватизации, ты потом можешь оказаться в топке этого комбината. Можешь оказаться на улице, потому что тебя уволили, а можешь превратиться в его хозяина. Это уже не вопрос везения или случая. Надо просто двигать локтями и мозгами в этот момент. Да, было тогда много страшных вещей, и трупы были, и все на свете и то, что кто-то тогда оказался директором этого комбината, в целом — случайность. Но вот то, что потом стал его хозяином, уже нет. Но это бывает только на переломных этапах. Вот сейчас, если будет еще революция, шучу я, то все переделится снова. Только где мы будем в этот счастливый момент находиться? А в остальном успех — это плод долгих усилий. Мне приходилось про себя читать, мол, вот, вылез на Первый канал, и сразу книжек целой полки. На него негры литературные работают. Смешно. У меня все эти книжки еще до Первого канала были, и до телеканала «Домашний», где выходили первые выпуски моей программы, за исключением, может быть, четырех или пяти, которые я уже после этого написал. Но, я так понимаю, эти очаровательные в своем роде свидетели моего успеха в книжных магазинах редко появляются, а то бы они об этом знали. И это показательно. Вот сколько раз я давал интервью зарубежным журналистам, никто ни разу не спросил меня, как вдруг мне удалось стать таким успешным. Западному человеку понятно, что вдруг никакого успеха не бывает, а наши — это что-то с чем-то. Признайтесь, кто вложил деньги в доктора Курпатова? почему вы оказались на телевидении, и тому подобное вакханалия наивности. А потом выходят материалы с сенсационными заголовками. Оказывается, до телевидения доктор Курпатов проделал большую работу. Боже, боже, а разве могло быть иначе? Работа и удовольствие Нельзя сказать, что работа должна занимать главное место в жизни человека. Но по факту это именно так. Нужно отдавать себе в этом отчет. Что бы с тобой ни происходило, есть у тебя родители или они уже умерли, женат ты или развелся, обзавелся ты детьми или нет, есть ли друзья или не водятся таковых, ты в любом случае будешь хотеть есть, а значит придется работать. Работа — вещь обязательная и неизбежная. Этим я не хочу сказать, что она важнее дружбы, любви и заботы о ближнем? Нет, конечно. Но нужно понимать. В твоей жизни может происходить все, что угодно. А работать ты будешь несмотря ни на что. За исключением, конечно, случаев утраты трудоспособности по болезни или старости. И все. Ну или кто-то должен тебя кормить, если найдутся желающие. Но и это, посмотрим правде в глаза, За даром тоже не бывает. Какую-то плату с вас все равно потребуют. Если женщина не работает, то она трудится по дому, воспитывает детей. Если мужчина не работает, то, например, секс-услугами расплачивается, альфонсом трудится. В общем, какая-то есть в этом своя логика. Так важно ли то, как мы относимся к работе, для нашего качества жизни? Ответ однозначный важно. Но есть и еще один немаловажный момент. Возьмем в качестве примера жену богатого бизнесмена, которой не нужно работать и не нужно ничего делать по дому. Она все равно находит себе работу. Занимается декорированием квартиры. Производит некие телодвижения, чтобы выглядеть соответственно своему статусу. Ищет себе деятельность в виде каких-то курсов, танцев, какого-нибудь особенного фитнеса, похудания. Это такая очень странная работа, но тоже работа. И чем она более нормированная, жестко организованная, чем она, прямо скажем, более вынужденная, тем, как ни странно, лучше. В нас есть сила, энергия. И если это добро не растрачивать на работу, то мирный атом превратится в военный. Это будут скандалы в семье. Вечная неудовлетворенность собой и окружающими. Будет огромный внутренний дискомфорт, чувство потерянности, ненужности и так далее. В этом смысле работа является биологически необходимой. Если человек не работает, он рано или поздно сходит с ума. У нас должна быть занятость. И если уж нам не избежать работы – то нужно правильно отстроить с ней отношения. Какие тут могут быть варианты? Первый — да, работа — это неизбежность. Я не очень этим доволен, но и не собираюсь сильно из-за этого напрягаться, а на многое и не рассчитываю. Тут работа, там свободное от работы время. Рыбалка, пивасик, то другое, пятое-десятое, дети, хозяйство. Надо понимать, что у тебя всегда есть такая возможность минимизировать трудозатраты, сократив при этом уровень своих притязаний. Пожалуйста. Но есть и второй вариант. Тут мы рассуждаем примерно следующим образом. Работа неизбежна. То есть ты понимаешь, что работать, хочешь или не хочешь, все равно придется. Но коли так, то ты решаешь, что лучше уж чтобы работа тебе нравилась, чтобы она тебя по-настоящему увлекала, чем отбывать восьмичасовую повинность Пять раз в неделю. И в этом случае работа становится не только средством заработка, но и способом самореализации. Можно, конечно, самореализовываться и в свободное от работы время. Вышивание, игра в боулинг, беседы светские. А можно и на работе найти применение своим талантам и способностям. И в этом смысле ты автоматически ставишь перед собой задачу быть успешным, пусть и косвенно. Здесь важно, чтобы ты любил свое дело. Занимался им так, чтобы можно было им гордиться, чтобы в любой момент ты мог сказать, «Я, мол, делаю то-то и то-то». И так сказать, чтобы при этом у тебя ничего внутри не дрогнуло и не ёкнуло. «Я вот так зарабатываю на жизнь, я вот это сделал, у меня вот такие есть результаты». Вот два варианта. И мне кажется, что серединной позиции здесь быть не может, потому что в итоге все равно ерунда получится. Сами по себе деньги не являются долгоиграющей мотивацией для развития. То есть на первом этапе тебе такой мотивации может быть и достаточно. Человек хочет заработать на дом, на машину, на бытовую технику, на шубу для жены. И это делает для него любую работу, приносящую деньги, привлекательной. Но в какой-то момент обязательная программа будет выполнена. Все, что казалось потолком и пределом мечтаний, будет достигнуто. Дальше только звезды, но нам туда не надо. Если работа неинтересная, не увлекает, не позволяет развиваться, не занимает мозг. И что тогда? Ничего хорошего. Начинается всякое безобразие что называется, пуститься на старости лет во все тяжкие, потому как не в моготу так жить. Так что правильно, наверное, принять для себя это решение. Мол, на работе только зарплата, никаких амбиций, самореализовываться буду по индивидуальной программе и оставьте меня в покое. Или другой вариант. Нет, работать я хочу с огоньком. «Я хочу, чтобы работа меня занимала, чтобы мне хотелось ее работать». При этом, конечно, и такая работа с огоньком — это труд, это усталость, ненавистный будильник по утрам, несчетные сверхурочные, это желание подчас все бросить и уже отправиться куда-нибудь полотером или фасовщиком дегтярного мыла. Но, по сути, это именно та работа, которая тебе нужна, чтобы ты чувствовал, что ты занят по-настоящему что ты делаешь что-то, что позволяет тебе совершенствоваться, развиваться. В общем, твоя работа. Еще важный момент. Любая компания, любое производство, если оно не помирает, конечно, оно растет. Взрослеют люди, которые находятся на нижних ступенях иерархической лестницы. Их подпирают молодые. Но если человек просто отсиживает свое рабочее время, то у него даже естественного карьерного роста внутри компании не произойдет. Его просто спишут со счетов, не будут рассматривать его кандидатуру при появлении вакантных должностей на более высоком уровне. Сидел он на своем ресепшене сто лет назад, и хорошо, пусть сидит дальше. Ему уже 120, а рядом 20-летние девчонки крутятся и смотрят с недоумением, что здесь делает это рухлядь. Нужно отдавать себе отчет в том, что время идет, и ты сам должен расти. Ты не можешь, находясь в развивающейся системе, не претендовать постоянно на более высокую должность, чем та, которую ты занимаешь. И это нормально. Так должно быть. Иначе, скорее всего, тебя ждут неприятные разочарования. Придут молодые, и ты будешь чувствовать себя совершенно не в своей тарелке. И об этом лучше думать заранее. Поэтому и существование, работать как придется, особо ни на что не рассчитывая, мол, у меня другие ценности и приоритеты, я вот в церковь свидетелей хожу, или на рыбалку, или пью исправно, не пройдет. В общем, возможны оба варианта. Но ты должен сделать сознательный выбор. Работа в твоей жизни неизбежна. Выбери свое Отношение к ней. Конечно, получать постоянное удовольствие от работы – это, к сожалению, невозможно. Это я вам, как врач, ответственно заявляю, потому что удовольствие, как психофизиологическая реакция, не может быть связано с напряжением. Есть напряжение, а есть разрядка. Напряжение уходит, ощущается удовольствие. Когда утром надо вставать и идти на работу, на встречу какую-то, на совещание, Человек сидит и думает, и зачем я родился на этот свет? За что мне все это? Какого черта я этим занимаюсь? Хотя у него любимая работа. И проклинает все на свете. И стоит в ванной комнате и уговаривает свое отражение в зеркале. Вася, ну пожалуйста, это надо сделать. Надо идти на работу. Надо идти на работу. Надо идти на работу. И поверьте мне, это происходит с каждым, кто потом с пеной у рта будет вам рассказывать, как замечательно заниматься любимым делом. Это ложная установка про перманентное удовольствие от работы. И лучше вообще не повторять ее лишний раз, а то, не дай бог, кто-то поверит. И что потом делать? Вот придет потом молодежь на работу к начальникам своим и скажет «Я тут пришел», За удовольствием. Какого лешего я встаю в 6 утра? Почему я делаю работу, которая мне ну нисколечки не интересна? Ну и так далее. Какое удовольствие? Сидеть и улыбаться, а у него поставки срываются, партнеры подводят, недостачи, станок сломался, оборудование не завезли, с клиентами проблемы. Это тоже в удовольствие. Или мы эти пункты сразу вычеркиваем? садимся и улыбаемся. Я понимаю, что ему нравится пышки выпускать, но есть огромное количество вопросов, которые связаны с этими пышками лишь косвенно, но они требуют своего решения, в противном случае кранты пышкам. И это ему не в удовольствие. хотя пышки он вообще-то любит. Я работаю в удовольствие, это лирика. Когда я учился в школе, Был у нас такое мероприятие, производственная практика называлась. В частности, мы ходили в универсам и фасовали продукты. Кто-то масло фасовал, кто-то овощи. Я фасовал куриные яйца, по десятку в пакет. И получал гигантское удовольствие от этой работы. Сейчас вспоминаю об этом как о необыкновенном удовольствии, честное слово. Вы себе не представляете, это медитация высшего, лучшего качества. И если бы за фасовку яиц платили столько же, сколько за мою врачебную и прочую деятельность, то я бы уж точно выбрал фасовать яйца. Это, кстати сказать, тоже напряженный труд. Не просчитаться, не разбить, вовремя успеть. Удовольствие можно получать от любой работы, только не потому, что она приносит тебе удовольствие, а потому, что ты решил получать от нее удовольствие. Выбрал то дело которым бы ты хотел заниматься. Такое, чтобы оно согласовывалось с твоими ценностями и приоритетами. И дальше вперед из песней, не забывая себе время от времени напомнить, что ты еще и удовольствие от всего этого получаешь. Когда выдохнешь в промежутке. Если работа не только увлекательна, но и согласуется с твоими ценностями, отвечает каким-то твоим внутренним потребностям, Это, конечно, важно. Тут дополнительный повод остановиться и прочувствовать удовольствие. Вот я занимаюсь медициной, психотерапией. Дело в том, что мне лично очень важно, чтобы люди вокруг меня жили лучше, более качественно. Я физически тягощусь чужим страданием и испытываю счастье, когда понимаю, что это можно исправить. Мне это важно. Это вопрос моих ценностей и приоритетов. И в этом смысле моя работа доставляет мне огромное удовольствие. Впрочем, здесь такой нюанс. Мне часто говорят, «Боже, боже, доктор, какая у вас замечательная профессия. Вы делаете людей счастливыми. Прекрасно, мы тоже пойдем в психологи и будем делать людей счастливыми. Видеть, как люди улыбаются, это же такое наслаждение». Тут я, к сожалению, вынужден остановить это буйство фантазии. Стоп, господа хорошие, минуточку внимания. Кажется, кто-то чего-то не понимает. К психотерапевту люди приходят с болью, со страданием, со слезами и отчаянием. И пока ты с человеком работаешь, он тебе сообщает свое страдание. Ты для него как страдание-приемник. Он выливает а ты принимаешь, он выливает, а ты принимаешь, ты пациенту нужен. Потом ему становится легче, он улыбается, потребность в докторе отпадает, и пациент уходит, оставив психотерапевту улыбку чеширского кота. Это нормальная практика. Доктор не является приемником счастья, он приемник страдания. Счастье потом будут принимать от твоего бывшего пациента другие люди. Поэтому я бы не путал молодых людей рассказами о работе, которая доставляет кому-то какое-то огромное, несказанное прямо-таки удовольствие. Молодежь это воспринимает слишком буквально и потом скажет вам «удовольствие? Я пришел. Где удовольствие?» Почему я должен переделывать то, что сделал, 25 раз? Это не удовольствие. Мне обещали удовольствие. Не буду. Кажется, что счастьем может быть только творческая работа. Это и так, и не так. Когда я пишу книгу, я с ней просыпаюсь, я с ней засыпаю, я все время думаю, как лучше объяснить какие-то сложные вещи какие подобрать примеры и метафоры, какие дать заголовки и так далее. И это работа. И это ужас, как тяжело и утомительно. Когда ты уже все придумал и сидишь только записываешь, это можно сказать отдых. Удовольствие будет, придет, но только тогда, когда у меня получится то, что я задумал. Все, что касается интеллектуального труда, Тут работа ненормированная и без особых перерывов на обед и ужин. Такие работники вынуждены думать все время, пока задача не решена, пока не найдено идеального решения, пока они создают некий продукт, например, какую-то программу, дизайн сайта, сюжет рекламного ролика, финансовую схему, сценарий фильма, книгу. Вот появляется начальная идея. Потом они эту идею будут часами, сутками, неделями доводить до ума. И в этих часах и неделях, в общем, не будет ничего очень уж увлекательного. Поэтому, мне кажется, нет такого труда, чистое удовольствие. Это просто иллюзия. Смысл работы – зарабатывать. Изменилась сама работа, по умолчанию а представление о ней осталось прежним. У нас до сих пор в языке осталось это словосочетание «получать зарплату». Не зарабатывать деньги, а именно «получать плату». Во множестве стран даже в армию люди идут, чтобы заработать. Другое дело, что там они зарабатывают не только деньги, но и медицинскую страховку, возможность бесплатного обучения в ВУЗе, какие-то еще дополнительные льготы. Но для западного человека медицинская страховка, образование – это вполне себе живые деньги. А у нас как не было понимания, что на работу ты идешь зарабатывать, так и нет. Смысл работы – заработок. Это так, и от этого никуда не деться. Все остальное не за деньги. Развлечение. Зачем я буду ходить на работу – если я ничего не зарабатываю. Я лучше в футбол погоняю, в лес съезжу, на природу. Потому как если это не вопрос денег, потому что мне их все равно не платят, то лучше уж, наверное, я придумаю сам, как мне мое свободное время провести. Так ведь? Но нет. Понятие «заработка» так в нашей культуре и не оформилось. У нас до сих пор работа отдельно, деньги отдельно дайте нам денег, повысьте зарплату, типичное требование. А напротив сидит начальник и считает убытки на производстве. Деньги же с неба не берутся. Их или рабочий коллектив зарабатывает, и тогда можно претендовать на часть прибыли, или не зарабатывает, и тогда повышение зарплаты просто не может быть. И неважно, 8 часов ты высиживаешь в офисе или 24, вопрос не во времени, вопрос в количестве произведенных ценностей. У нас в головах все еще господствует эта странная идея, что деньги где-то печатают, а потом они распределяются по мере работы печатного станка. Это, мягко говоря, фантазия. Деньги – это эквивалент ценностей, которая производится человеком на производстве. Производите и требуйте свою долю. Только понимайте, что вы производите. Сколько это стоит и, соответственно, на что вы при такой производительности можете рассчитывать? При этом надо иметь в виду, что люди, вообще-то говоря, делятся на две группы. Потенциальных или фактических работодателей и наемных рабочих. С этим ничего не поделать. Ты или от природы собственник, или от той же природы простой трудяга. Это не хорошо и не плохо, это так. По сути, это подсознательный выбор стабильности при отсутствии больших перспектив, и тогда это бюджет. Или большие перспективы, но никакой гарантии стабильности, и тогда это частный сектор. Зачастую одно и то же образование, но разные способы его употребления. Но как бы там ни было, ты в любом случае зарабатываешь. Или нет. Наемный рабочий – получает массу бонусов и преимуществ. Ты получишь гарантированную зарплату, стабильность, постепенный, но последовательный карьерный рост, часто высокий статус, а в ряде случаев возможность заниматься тем, что тебя по-настоящему интересует. И здесь нет риска, но потому нет и сверхприбыли. Бизнесмену, собственнику, может повести со сверхприбылью, но во всем остальном не факт. Его удел, Постоянное движение, как говорится, без гарантии, поиск новых ниш, новых возможностей, способов употребления своих знаний. Поэтому множество контактов, партнеров, соглашений, что, конечно, далеко не каждому под силу, да и не каждому по нутру. А еще это вопрос принятия решений. Простой пример: бизнесмен хочет договориться с некой сетью магазинов по поводу реализации своего нового продукта. Ему необходимо найти оптовиков, которые сделают ему какие-то ощутимые скидки по запчастям и по расходным материалам. Он думает, как оптимизировать расходы на рекламу и так далее. Это огромный объем действий, которые производит представитель бизнеса для того, чтобы получить прибыль, увеличить возможность распространения своего продукта, его рекламы, Сколько звонков в день он получит и сколько раз сам позвонит? Без счета. Поэтому кто ты, собственник или наемный рабочий – это вопрос социальной активности. Необходимо понять, готов ли ты к постоянной активности, к постоянному социальному взаимодействию, которое будет носить, мягко говоря, напряженный, а зачастую и откровенно недружественный характер. Если ты готов к такой напряженности и интенсивности стрессу, если ты, более того, нуждаешься в таком стрессе, ты потенциальный собственник или фактический, а если нет, ты можешь быть только наемным работником. На самом деле я поражаюсь руководителем корпораций, крупным бизнесменом, представителем топ-менеджмента. Их способность и готовность в любое время суток говорить на любую рабочую тему впечатляют. Они всегда готовы заниматься работой. Всегда. У них нет такого понятия, как «выходной». Выходные, конечно, есть, но так, чтобы ты ему позвонил, а он тебе сказал «извините, у меня выходной», такого не бывает. «Нет-нет, давайте» — такой ответ. И вперед из песни. При этом такой человек, бизнесмен от природы, Сам активно ищет новые социальные связи, назначает встречи одну за другой, генерирует идеи, привлекает новых людей. Количество активности, которое он производит, запредельное. Я просто знаю таких своих клиентов. Смотришь на них, и возникает ощущение, что у них батарейка просто не садится. Никогда. У него работа уже закончилась, Он 25 встреч сегодня провел, на 50 звонков ответил, три десятка писем составил, пять контрактов подписал и, кажется, сиди уже себе не шевелясь и смотри в потолок. Нет, он давай еще что-то делать: кому-то звонить, с кем-то общается, обсуждает что-то. Таких людей с избытком энергии по сравнению с общей массой, конечно, немного. В этом смысле их поведение даже ненормально, но и не болезненно. Просто от природы мы разные. Есть те, кому других людей не хочется видеть никогда, а есть те, которые готовы с этими людьми горы ворочать день и ночь, и ничто их не останавливает. Это биологическая детерминанта. Кому-то такой социальный тонус от природы достался, кому-то другой – Сказать, что кому-то повезло, а кому-то нет, нельзя. Потому что счастье – это соответствие твоих индивидуальных особенностей, твоей, организованной тобою, социальной действительности. Поэтому для одного счастья – миллион контактов, для другого – пассивность и наблюдение за цветением сакуры. И ничего с этим не сделать. А как результат, один счастлив на бюджетной ставке, другой на вольных хлебах, рыночной экономики. И последние так активны не потому, что им денег мало, или им больше всех надо, или потому, что они психи. Не мало, не надо и не психи. Просто они нуждаются в таком объеме такой работы. Это как с обменом веществ. Один ест и ест, а весит всего чуть-чуть, другой же чуть съел, уже 2 килограмма набрал. Кому-то надо 10 часов в сутки спать, а кто-то и четырьмя обходится. Ну, особенности. Поэтому если вы меня спрашиваете, что лучше, быть активным и деятельным бизнесменом или наемным рабочим, размеренным и неторопливым, то я вам так скажу. Если у тебя нет готовности 24 часа в сутки быть социально активным, но при этом ты точно знаешь, что есть в жизни такое счастье лежать на диване и плевать в потолок, то 10 раз подумай, нужен ли тебе пост президента компании и свой бизнес. Но значит ли это, что если у тебя не такой буйный склад психики, как у потенциального бизнесмена, ты всегда будешь зарабатывать мало? Нет. Отнюдь. Впрочем, в наших головах продолжает витать странная мысль, что хороший заработок – это много и сразу. То, что хороший заработок – это долго, постепенно, последовательно и не всегда стабильно, но это мы как-то, наверное, понимаем, абстрактно, теоретически, но внутренне не принимаем категорически. Вот много и сразу, так чтобы разбогатеть до неприличия и навсегда, это нам понятно. Это мы согласны, принимаем всецело. Что бы было, если бы у тебя был миллион, а лучше десять? Вот такая примерно у нас система размышлений. Если молодого человека интересует работа, которая сразу сделает его богатым, то это большая ошибка. В действительности, большая часть работы поначалу – это работа в долг. В смысле, что это еще ты должен приплачивать за то, что тебя учат профессии, учат работать. То, что тебе за твое обучение еще и платят – это, в общем, благотворительность в надежде на то, что ты это потом как-нибудь вернешь, некий аванс доверия. А зарабатывать много и сразу – это фантастика, потому как кто ты такой, чтобы много и сразу? Количество тех, кто за такую зарплату, за возможность заработать бьется насмерть, преогромно, больше, чем предостаточно. И они уже столько прошли раундов, тренировок, что лучше не соваться, потому что размажут по стенке и даже не заметят. А настроенность на работу, которая даст тебе профессию, которая сделает тебя уважаемым и состоятельным гражданином, но не сразу, а после нескольких, подчас многих лет профессионального ученичества, о таком наши молодые люди действительно мечтают нечасто. Может быть, все это потому, что им об этом не рассказывали? Поколение, которое их воспитывало, было разочаровано в профессии, в том, что она может человека прокормить. Мы же все лишились профессии, реально все, но совершенно. И даже если нам не пришлось менять саму специальность, то у нас многое должно было в голове поменяться, чтобы мы могли продолжать работать по специальности. Учителя должны были ого-го как поменяться, у врачей произошли существенные изменения в характере работы. Я уж не говорю про инженеров, биологов, физиков, химиков, математиков, юристов и экономистов. Но что такое советское экономическое образование по сравнению с нынешним? День и ночь, по крайней мере, то, которое сейчас нужно, а не то, которое зачастую преподают. Вот и получилось, что поколение, которое воспитывало нынешнее молодое поколение, Оно, возможно, и не осознавая этого, транслировало им низкую ценность профессии и профессионализма. И вот молодые люди собираются зарабатывать, не обладая навыками ни в какой области. Не верите? Вы у них просто спросите. «Хорошо, я согласен, беру тебя на работу. Только ты скажи, за что конкретно я буду тебе платить?» Вот такой разговор конкретно, что ты будешь делать. Если вы с ним начнете говорить предметно, зная отрасль, то через три минуты сможете прекратить дискуссию, потому что, в общем, дискутировать уже будет не о чем. Они не понимают, что нужно производить и как зарабатывать, конкретно. Поэтому покажите ему деньги, достаньте пачку из внутреннего кармана и спросите, как? И пусть скажет, понимаете? Пусть подумает хорошенько и скажет Это единственная возможность объяснить так, чтобы он понял, что такое профессия на самом деле Я могу сказать, что я буду делать, если мне такой вопрос зададут Вы сможете ответить Пусть и он ответит Тогда все будет понятно Я могу сказать Знаешь, дружочек, у тебя шанс один из пяти, что ты заболеешь клинической депрессией Один из двух, что будешь страдать болезненной зависимостью. Один из трех, что у тебя появится нарушение сна. Один из четырех, что ты подхватишь психосоматическую болезнь. Один из десяти, что у тебя будет фобия. И сразу состоится у нас понятный разговор, ведь то, что я могу предложить лечение этих болезней, имеет ценность. Действительно, система вознаграждения за труд – претерпело в России радикальные изменения. В капиталистической экономике невозможно быть богатым человеком просто потому, что ты механически выполняешь какую-то работу. С тобой конкурирует огромное количество людей и машин. Они могут тебя заменить, поэтому если твой труд не уникален, он дешевый. Тут логика примерно такая. Если ты не делаешь ничего особенного и творческого, ленишься. А если ты ленишься, с чего тебе много платить? Не хочешь за эти деньги работать? Пожалуйста, мы другого наймем. Белорусы к нам приедут, молдаване, таджики и будут строить, копать, дороги класть за копейки. И еще будут благодарны за эту работу, за то, что они теперь могут обеспечить свои семьи, своих детей. Если ты заменяем ты никогда не будешь получать много. Все, конец дискуссии. Поэтому важно, чтобы твое дело приобрело личное, особенное, индивидуальное, качественное звучание. Если ты движешься по этому пути, будешь богатым. Нет, будешь бедным. А если еще кого-нибудь научишь и организуешь, то будешь очень богатым. Мир так устроен. Поэтому если хочешь стать богатым, Будь добр. Подумай сначала над тем, что ты можешь сделать такого, чего другой не может. Стань ноу-хау, и твои шансы сразу повысятся. Специально обученные люди. Факт, который меня поразил, не из нашей жизни. Мы с женой приехали в Париж. Первый раз в жизни. Экскурсия. Проезжаем на автобусе мимо Сарбонны, легендарного университета. Экскурсовод за унывным голосом рассказывает, что, мол, вот Сарбонна, здесь могут учиться все, кому не лень, поступить сюда проще простого, а учиться можно сколько захочешь. Хоть 20 лет учись, если нравится. Пожалуйста. В общем, факультатив такой, для общего развития. Я, честно говоря, поначалу даже не понял, о чем речь. Шутка. Для меня в моем восприятии Сорбона коллеж де Франс — это что-то такое космическое, недосягаемое. И я так сбивчиво говорю гиду, простите, любезнейший, может, я ослышался, но там же, насколько я знаю, такое образование дают, что, понимаешь, ого-го!» Тот даже бровью не повел. Так только посмотрел на меня с некоторым недоумением и говорит, «У нас ценятся только выпускники институтов. С дипломом Сорбонны — «Шансы устроиться на работу невелики, но только если на какую-нибудь непрестижную». «Как так? Я ошеломлен, а мне, ошеломленному, так вот спокойненько на это отвечают, что в Сорбонне, мол, дают академическое образование, всякие там лекции и семинары для развития мозга, а в институтах дают профессию, которая позволяет зарабатывать деньги». И если устраиваться куда-то на работу, имея при этом диплом Сорбонны, то лучше его не показывать вовсе. Можешь вот в Россию приехать и тут показать, а во Франции – лишнее. Дело в том, что в развитой экономике ценятся не образованные люди, а люди профессиональные. То есть специалисты, которые квалифицированно выполняют определенный круг обязанностей, производят некий продукт, Готовы работать в системе и по совокупности этих данных ценны на рынке. В этом смысле институт, который готовит инженеров, специалистов по компьютерам, профессиональных менеджеров, врачей, психологов, он готовит рабочие кадры. А Сорбонна – это, так сказать, общее образование, академическое, которое люди получают из большой любви к познанию. В России же у нас одна сплошная сорбонна, и та далеко не в лучшем подчас исполнении. Обучение у нас, как правило, никак не сопряжено с освоением профессии. Мы не профессию в своих университетах осваиваем, а знание, что само по себе прекрасно, но в ряде случаев мало чем отличается от изучения мертвого языка, знание есть, а толку немного. Потом, Выпускник приходит на рабочее место и, по сути, должен обучаться специальности по ходу дела. Думаете, это какой-то прибабах у российских работодателей, что они берут к себе людей только с опытом работы? Нет. Просто никто не хочет заниматься обучением молодых специалистов. Вот и все. А образование у нас дает только опыт работы, но не образовательное учреждение у выпускника есть объем академических знаний, а теперь ему предстоит узнать, что делать, как делать и так далее. И это касается практически всех областей, вплоть до военных. Ты окончил военное училище, а потом приходишь, смотришь на реальную подводную лодку или на реальный взвод десантников и думаешь «О, я теперь здесь командир». Что бы это могло значить, и что мне с этим делать? И чешешь репу по этому поводу. Вспоминаешь, где про это в конспектах написано. То же касается и медицины. У нас, если не считать интернатур и прочих специализаций, 6 лет проходят медицину. Но только тот, кто понимает, что ее надо осваивать, а не проходить, тот становится врачом. За счет сверхурочных, дежурств в больницах, работе на кафедрах и так далее. В общем, исключительно за счет собственной инициативы. А кто этого не делал сам, тому еще учиться и учиться, причем уже на живых людях из колес, или чем-нибудь другим заниматься, что тоже часто случается. К сожалению, до сих пор нет этой задачи в наших высших образовательных учреждениях готовить профессионалов а проще говоря работяг и системы соответствующей не сложилась раньше происходило как окончил человек институт потом его по распределению отправляют куда то работать а там никто от тебя и не ждет что ты будешь работать на результат были конечно энтузиасты они и учились и учили на производстве потому как Почему бы не поучить молодого специалиста, если все равно все в этой жизни даром? Но энтузиасты — это исключение. В противном случае не рухнула бы наша экономика в одночасье. Просто не смогла бы. А она рухнула. Делайте, что называется, выводы. И вот парадокс. Сейчас в западных компаниях, если ты молод, только окончил институт и имеешь профессию, то ты котируешься выше, чем человек, который проработал на предприятии 10 лет. От тебя ждут активности, от тебя ждут творческого подхода и знают, что ты будешь работать сразу. Тебе не надо перед этим долго рассказывать, чем мы тут вообще на производстве занимаемся. А у нас до сих пор в государственных НИИ, КБ и ВУЗах есть чудесная возможность – младший научный сотрудник. Только вдумайтесь в название. В переводе на русский язык это значит «секретарь». А у нас после институтов и университетов люди на этой должности по 10 лет с гордостью штаны протирали. Это просто сюрреализм какой-то. И так было во всех областях. Прежде чем тебя допустят до чего-то серьезного, ты должен много лет ходить на службу, чтобы просто «облагородиться» как товарищ Новосельцев. Экономике нужны только специалисты, а не люди с высшим образованием и не молодые специалисты, в советском понимании этого слова. Нужны те, что хватка возьмутся за дело. Нужны те, кому не нужно объяснять, что к чему. Те, кто сразу начнет работать с высоким уровнем качества и надежности. Компании живут в системе борьбы за выживание. Хищники на арене. Они нападают на новые производственные ниши, осваивают новые сферы услуг, двигают локтями. Мало не покажется. Поэтому если ты, мягко говоря, немножко не в курсе дела, ты компаниям не интересен. Нет ни времени, ни средств на твое обучение. А кто у нас готовит специалистов в вузах? К сожалению, все наши преподаватели, за редкими и счастливыми исключениями, это люди, которые знают только теорию, не всегда, кстати сказать, современную, а практику не видели никогда в жизни, тем более нынешнюю практику, которая день ото дня меняется. И при всем огромном уважении к тому объему знаний, которым обладают преподаватели, нужно понимать, они могут подготовить только теоретиков, а не практиков, тогда как на рынке есть потребность именно в практиках. А за преподавателя из бизнеса, чтобы практик передавал подрастающему поколению свои знания, надо платить, как в бизнесе. Но где же вы видели такие зарплаты у преподавателей российских вузов? И дальше, конечно, никто уже не хочет брать молодых специалистов. Они даром никому не нужны. И это парадокс потому что как раз молодые, собственно говоря, и нужны. Это свежая кровь, это живые мозги, это энергия. Впрочем, если студент понимает, что ему нужна профессия, а не простой набор знаний, он сам будет в этом направлении двигаться. Если же он сидит и ждивенчески ждет, что его всему научат, то, разумеется, ничего не получится. Надо хотеть получить профессию. А у нас часто рассуждают, мол, я же учусь, хожу на лекции, сдаю экзамены, мне за это должны дать профессию. Неправильно. Может и должны, но не дадут. Все это происходит, с одной стороны, от непонимания ситуации, которая сложилась в профессиональном образовании. Поэтому я и считаю нужным об этом говорить. А с другой стороны, от того, что мотива нет, Нет желания стать профессионалом. Есть только желание деньги зарабатывать, точнее, получать. Поскольку же в массовом сознании до сих пор между трудом и заработком пропасть, вот и получается, деньги дайте, а работать я буду как-нибудь так. Не знаю, мне во время обучения в военно-медицинской академии было совершенно очевидно, что хотя и учат меня неплохо, но все мои знания, полученные в процессе этой учебы, совершенно недостаточны, чтобы затем смело войти в палату, сесть у кровати больного и с пылу жару начать его лечение. Поэтому я поселился в клинике. Участвовал во врачебных конференциях, в профессорских разборах, вел больных на отделении, занимался индивидуальной и групповой психотерапией, работал как с младшим медицинским персоналом, так и с профессурой. С одними, извините, уколы в полупопии обучался делать, а с другими – научные работы писать. А к занятиям по основной программе готовился в общественном транспорте. Получалось 6 часов учебы, потом работа в клинике или исследования, библиотеки, лаборатории и так далее а по дороге домой и на работу, то есть на учебу, учебники – и конспекты лекций. Очень все хорошо получалось совмещать, и все мои однокурсники, которые хотели быть врачами, поступали ровно так же. Хотя не спорю, таких было подавляющее меньшинство. Остальные ждали у моря погоды, но это их личный выбор. Профессиональное образование дает тебе целостное понимание о той области, в которой ты собираешься работать, это очень важно. Чтобы ты мог творить, а не воспроизводить чьи-то идеи, нужна база. Психотерапевт, например, просто обязан иметь медицинское образование, потому что в этом случае ты имеешь общее представление о том, как сложно устроен человек, гистология, анатомия, биофизика, биохимия, физиология, патофизиология, фармакология, внутренние болезни. Дальше, когда ты начинаешь заниматься психотерапией, этот объем знаний дает понимание объемности проблемы. Это принципиально иное качество работы. В общем, надо просто к высшему образованию осмысленно добавить специальное, и будет полный комплект. Нашему замечательному академическому образованию надо придать практическую направленность. Есть теория, лекции, на которые ты ходишь, ты сдаешь зачеты и экзамены. И есть практика, которая делает тебя специалистом. Параллельно и одновременно. И если программа образовательного учреждения этого не предусматривает, предусмотреть должен тот, кто учится. Вот ты учишься на журналиста. Почему ты не работаешь под подмастерьем в одной, другой, третьей газете, на телевидении и радио? А если работаешь, да, с первого курса, пусть на самой низкой должности, тебе понятно, как это все работает изнутри. Ты понимаешь, как это делается, какие теоретические знания из тех, которые тебе дают, важны, и как ты их можешь применять. Понятно, что я изучал всю медицину, тогда как хотел быть узким специалистом, психиатром. И что делать? Кажется, что 90% всех знаний лишние. И что я сделал? Кроме общего курса, я изучал психическую составляющую каждой болезни. Мы проходим кардиологию, и я изучаю психические реакции кардиологических больных на эту их патологию. Психосоматические заболевания в кардиологии. Мы проходим хирургию, я изучаю Психические реакции людей на операцию, на травму, их переживания по этому поводу. При этом я изучаю предмет, но я его изучаю очень специальным образом, потому что у меня есть практика. Потому что я знаю, что сейчас приду на отделение, и там у меня лежит конкретный пациент, например, женщина, которая считает, что у нее вот-вот случится разрыв аорты, и я должен очень хорошо понимать симптоматику этого заболевания, чтобы редуцировать ее невротические страхи. И я должен знать, как ведут себя разные больные. Вот сейчас я вам четко могу сказать, что по поведению каждого человека можно определить, болен он или это невроз. У него психосоматическое заболевание или, собственно, соматическое. Поверьте, Без такой параллельной деятельности я стал бы гораздо менее квалифицированным ученым и тем более практиком. В конечном итоге мы получаем образование для того, чтобы потом быть востребованными на рынке труда и ни для каких других целей. И уж точно не для получения диплома. Да и сам диплом перестал быть информативным, он не сообщает работодателю о твоих знаниях и возможностях. У него функция, так сказать, символическая. Он у нас путевка в жизнь. Ты получаешь некий диплом, и потом вроде как человек. Без бумажки я букашка, а с бумажкой человек. За общественными стереотипами кое-что стоит. Наличие образования как такового, безусловно, существенно расширяет кругозор человека. Но если изменить саму логику образования то есть отказаться от идеи диплома и встать на сторону профессии, то результат самого образования, разумеется, будет куда лучше. И тогда уж точно нельзя будет говорить о выброшенных годах. Но это внутреннее решение должны принять сами студенты. В конце концов, это им жить и работать, а их преподаватели худо-бедно свою жизнь уже организовали. Тренировка креативности Впрочем, когда заходит разговор о личной ответственности, да еще если речь касается людей молодых, детей по сути, у людей постарше, родителей, как правило, возникает масса вопросов. Мол, а как студент поймет, что ему надо включить мозг и начать как-то им ворочить, а не просто штаны в институте просиживать? Вопрос хороший только боюсь поздно пить боржоми, когда молодой человек достиг совершеннолетия. Идеальный возраст благотворного, как и неблаготворного воздействия на мозг ребенка – это 10-14 лет. И воздействовать, кстати сказать, сможет на этот мозг только тот, кто к соответствующему возрасту ребенка не растерял с ним психологический контакт. А в остальном вопрос хороший. Среди моих пациентов – были и бизнесмены из русской десятки журнала Forbes, и, как у всякого врача муниципальной больницы, самые малообеспеченные граждане, каких только можно себе представить. Конечно, как психотерапевт и бизнес-консультант я работаю с разными людьми. Что касается моих самых благополучных клиентов, то могу сказать, что подавляющее большинство, конечно, имеет высшее образование. Но то, что многие из них левой ногой его получали, это тоже правда. Никто из них не может похвастаться тем, что крупным бизнесменам их сделало хорошее образование. И количество троечников среди них достигает запредельных цифр. И нет во всем этом ничего странного. Школа не слишком любит оригинальность, поэтому случаются и неплохие в сущности троечники. Но зато, она любит усидчивость, поэтому и отличные оценки — это вовсе не крест на будущей карьере. Ну, я шучу, разумеется. В целом же мне кажется, что школьные оценки и жизненные перспективы — это вообще вещи, друг с другом никак не связанные. В конце концов, человек может быть не слишком удачен как ребенок, но оказаться вполне себе успешным взрослым. И наоборот тут же еще и фактор развития имеет место быть. Кто-то рано стартует, но быстро финиширует, кто-то напротив поздно и поздно, кто-то хорошо бежит дистанцию жизни от начала и до конца. В общем, тут больше вопрос личностных качеств, нежели образования. Главное, что вообще должны давать и школа, и высшее образование, это умение думать, а также в более широком смысле Умение использовать собственные человеческие, психологические ресурсы. Школа же, к сожалению, тренирует одно единственное наше качество – память. «Буря мглою небо кроет». До сих пор помню это стихотворение. Она тренирует память, но не тренирует разные способы думать – «вширь», «ввысь», «вправо», «влево», «наискосок». Есть просто некий набор правил, которые ты должен запомнить. И не только по математике, но даже по истории и литературе. Не научиться думать, а научиться воспроизводить некие шаблоны. Знаете, я очень благодарен учительнице литературы, которая учила мою жену, замечательную нынче писательницу и крайне востребованного сценариста. Она на Лиличку посмотрела и сказала, не читается по программе ну тогда на тебе другие книжки». И дала ей возможность читать книги, которые не имели к школьной программе ровным счетом никакого отношения. Куда более взрослые книги. Результат превзошел, на мой взгляд, все возможные ожидания. «Думаю, проблема тут в том, что мы толком и не знаем, что значит научить ребенка думать. Нам кажется, Что если мы учим ребенка применять некую формулу 2а плюс 2b, а он впоследствии сможет применить ее там, где вместо А и Б встают X и Y, то мы таким образом научили его думать. На самом деле нет. Это вовсе не умение думать, это абстрактное умение оперировать абстракциями. Учить ребенка думать это учить его принимать решения брать на себя ответственность, искать альтернативные пути решения. Однако же ничего подобного в школе нет. Нет этого и в воспитании. Воспитание – это в основном тоже набор шаблонов, которые необходимо освоить. Мы говорим ребенку, что он должен быть добрым, но при этом не объясняем ему, почему он должен быть добрым. Почему он должен быть внимательным к окружающим? Почему он должен проявлять уважение к другим людям и к тому, что они делают? Остановите на улице человека и спросите его, зачем быть добрым? Он потеряется. Он не сможет вам ответить на этот вопрос или оскорбиться. А ведь у каждой из перечисленных человеческих черт есть свой глубокий смысл, своя внутренняя логика, потому что когда мы уважаем другого человека, мы, во-первых, с большим вниманием относимся к тому, что он говорит, и поэтому больше узнаем для себя. Во-вторых, мы создаем социальный контакт, и в результате нас тоже начинают слушать и лучше слышать, и так далее. Это нам, грубо говоря, просто выгодно. Учить ребенка думать Это вовсе не значит тренировать его память, хотя тренировать ее тоже нужно. Это вовсе не навык использования шаблонов, и животное в цирке воспроизводит шаблоны. Нет. Умение думать – это умение задаваться вопросом. Когда ребенок читает задачу в учебнике математики, он сам должен хотеть понять, как узнать, с какой скоростью доедет этот злосчастный поезд из пункта А в пункт Б. Ему самому это должно быть интересно. То есть, чтобы не учебник его спрашивал, с какой скоростью, а у него самого рождался такой вопрос. А как же понять эту скорость, если… И если у него возникает эта озадаченность, если он испытывает этот зуд познания, если ему важно понять, как это там все произойдет с этими поездами, он начинает думать над задачей. А у нас как? Читаем про А и Б. Какая скорость? Время на расстояние? Хорошо. Подставляем. И все. Конец учению. Ученик не думает, он просто механически применяет формулу. Незадача школы рассказать о том, что амеба размножается метозом, гидровегетативным способом, а куст каким-нибудь почкованием. Ее задача учить человека задаваться вопросом «почему?». А так это просто информация. Эти делятся так-то, эти размножаются так-то, а эти вообще сексом занимаются. О! И вот ученик сидит такой ошарашенный, и, собственно, ему уже только один вопрос интересен. Как доучиться до восьмого класса, чтобы поглумиться над этим драматическим учебником со всеми обстоятельствами данного человеческого дела. У меня была учительница по биологии, которая дала мне задание подготовить доклад, кажется, по беспозвоночным. В общем, помню, что там в числе героев присутствовали какие-то улитки. Я пошел в библиотеку, взял книги, начал читать и... вдруг понял, что улитки... Это целый вид в каком-то классе. И в этом классе еще Бог весть, какие другие существа наличествуют, которые совершенно не похожи на улиток, но относятся к этому классу, потому что... И у меня было такое незабываемое ощущение открытия. Я вдруг осознал, какая это мощная наука, биология. Общие признаки обнаруживаются у совершенно непохожих друг на друга существ. Но ведь перед этим на уроке мне та же учительница все об этом рассказывала, а я не задумался. Не задумался, потому что передо мной такой задачи не поставили — задуматься. А когда мне поставили задачу прочитать доклад, я задумался. Это было какое-то решающее, эпохальное событие в моем образовательном процессе, потому что я понял — то, что я изучаю — имеет какой-то смысл, и что, по крайней мере, это значительно интереснее, чем кажется на первый взгляд. Так что вот от этого умения задуматься все и идет. Но это умение нужно найти и развивать, что в ребенке, что во взрослом, который почему-то решил, что он уже все в этой жизни понял. Про все бесплатное Но вернемся к нашему трио – работе, успеху, деньгам. К деньгам, если уж мы до них дошли, также надо формировать правильные отношения, честные. И это отношение должно быть осмысленным, взвешенным личным решением. Я не буду рассматривать деньги ни как средство уничижения людей, ни как средство их возвышения. Я не буду оценивать себя в этой логике, мол, я хороший – потому что отказался от больших денег, или «я плохой, потому что мало заработал», ну и так далее, далее, далее. Итак, работа — это вопрос выживания. Работа — это заработок, а успешный человек — это человек, который не только обогатился за счет вложения своих сил и талантов, но и дал возможность большему количеству стариков получать пенсии и большему количеству служащих получать бесплатную медицинскую помощь, бесплатно учить детей содержать армию. Для этого и нужны деньги. Деньги это просто воздух. Он существует, он не плох, он не хорош, он необходим, но и на две жизни вперед им не надышишься. Деньги не заслужили какого-то особенного отношения к себе. Люди заслужили, а деньги нет. Ну так давайте их сначала отделим от себя, с собой разберемся. А там уж и деньги перестанут быть проблемой. Вот откуда, например, берутся пенсии? Идея повысить пенсии, она прекрасна, слов нет. Но откуда возьмутся деньги на пенсии? Деньги берутся из пенсионного фонда а средства пенсионного фонда образуются за счет отчислений работающих граждан. Вот я работаю, отчисляю средства в пенсионный фонд, а из этих средств моей маме, пенсионерке, платят пенсию. Иными словами, работающие граждане производят некий объем ценностей, от которых часть отделяется и передается в пенсионный фонд, и потом распределяется между теми, кто ценностей не производит, по возрасту или по болезни. То есть если мы переведем все это в некое натуральное хозяйство, то это будет выглядеть примерно следующим образом. Я произвожу 10 чинов какого-нибудь варенья в единицу времени, а есть пенсионеры, которые не производят варенье, но им тоже надо что-то есть. И вот мы все вместе общество, договорились, кто чан варенье кто чан крупы, кто чан творога, будет отдавать в пенсионный фонд, а там уже это добро будут распределять между неработающими гражданами. И теперь, что такое повысить пенсии? Это значит, что пенсионерам будут давать больше, чем дают сейчас, и это автоматически означает, что у меня должны взять больше чинов. Не один чан с вареньем, а два или даже три. А больше ниоткуда. Потому что сколько мы произвели чинов, я варенье, кто-то крупы, кто-то творога, это все, что у нас есть. На всех. Причем из моих чинов еще часть я должен буду отдать на оборону, армия, на охрану правопорядка, полиция, на образование юных граждан моей страны, бесплатное образование, на бесплатную медицину и так далее. Это все налоги. Социальный, подоходный, всякие НДСы и так далее. Из них получаются зарплаты врачам, учителям, ученым, военнослужащим, МВД, ФСБ, ФАПСИ, зарплаты чиновникам, оборонный заказ. Вы считаете? У меня уже 4 чана осталось, а то и 3, а то и 2. И вот я со своими оставшимися у меня чинами выхожу на улицу и говорю, кто поменяет чан варенья на чан мяса? Мясо хочу. его, И ни в чем себе не отказывайте. У нас сейчас есть иллюзия, что с экономикой все замечательно, потому что нефть только дорожает на мировых рынках. Но ведь это все дело случая. Как только нефть падает до себестоимости ее добычи, что и случилось в конце 90-х, А в России достаточно высокая себестоимость добычи нефти. Налоги от нее в бюджет резко сокращаются. И привет. Оказывается, что в России работающих граждан, не бюджетников, производящих некий продукт чины, сгулькин нос, и на их отчисление в бюджет, в пенсионный фонд невозможно ни пенсии нормальные выплатить, ни бюджетников содержать, ни в армии порядок навести. Все. До свидания. Дефолт. Поминай, как звали. Сейчас мы тупо проедаем свои природные богатства. Именно эти средства составляют в настоящий момент львиную долю государственного бюджета. По сути, воруем их у будущих поколений. А так-то бюджет складывается из прямых отчислений от наших заработков, от того, сколько и каких ценностей мы произвели. В общем, сколько мы произвели продукта на всех, столько и будет а просто так ниоткуда. Деньги не возьмутся. И это то, что мы произвели, мы должны будем разделить на всех – пенсионеров, инвалидов, а также на образование, на здравоохранение, на детей бездомных, на государственное обеспечение, на защитников Отечества. Это все будут мои и ваши, работающих граждан, чины. Мы их производим и ими делимся. Деньги – Вещь очень понятная и осязаемая, только надо понимать, откуда они. И их надо зарабатывать. А если ты хочешь чего-то бесплатно, то должен понимать, что это будет только за счет кого-то, или чьих-то чинов, или за счет нефти, то есть за счет твоих детей. Если я хочу бесплатную медицину, то должен быть готов к тому, что государство в ответ на это мне скажет «Хорошо, только с тебя теперь», в счет социального налога. Два чана твоего варенья вместо одного. Если кто хочет бесплатное образование и улучшение его качества, то, извините, пожалуйста, еще чан. Тут все просто, как дважды два. Но мы до сих пор совершенно не готовы перестроить свое мышление. Не понимаем, что мы все находимся в одной лодке. Причем у нас есть те, которые гребут, Те, которые не могут грести по объективным причинам, и те, кто филонит. Дурака валяют. И в целом, можно, мне кажется, понять, что те, кто гребут, не прочь выкинуть из лодки тех, кто филонит. А когда они гребут за тех, кто болен или стар, и потому грести не может, то последние должны сказать им за это большое спасибо, а не плевать вслед, как у нас часто случается». Ненавидеть богатых, не любить успешных, не дорожить талантами — это рыть себе могилу. Богатые, успешные, талантливые как-нибудь без этой нашей «любви народной» обойдутся. Но ощущая негативное отношение к себе, они вряд ли сделают для этого народа хоть что-нибудь. Вылезут из нашей общей лодки, пересядут в лайнер океанский и до свидания. А вы уж тут. Радеющие за социальную справедливость, барахтайтесь как придется. Причем надо сказать, что гребут эти богатые, успешные и талантливые, далеко не в идеальных условиях, тут и волны и шторм и цунами. Производство, бизнес это же не курорт никакой. если кому-то так кажется, то он мягко говоря заблуждается.